10 августа. Лорд Корнелли, известный своими чудачествами и богатством, сидел за громадным письменным столом, который был его особой гордостью и удовольствием. Это удовольствие обошлось ему в кругленькую сумму, и вся обстановка его приемной была под стать этому мастодонту. Комната производила потрясающее впечатление, слегка подпорченное, правда, неизбежным добавлением самого лорда Корнелли, бесцветного пухленького человечка почти карликового роста, который крайне смехотворно смотрелся за этим великанским столом. Неожиданно и тихо на фоне этого делового великолепия лондонского сити появилась белокурая секретарша, вполне гармонировавшая с роскошной обстановкой приемной. Мягко ступая по паркету, она проплыла к столу и положила визитную карточку перед великим деятелем. Лорд Корнелли вперил в нее свой взгляд. «Мак Виртер? Мак Виртер? Кто это такой? Никогда не слышал о нем. Ему было назначено?» Белокурая секретарша напомнила ему, по какому поводу пришел посетитель. «Ах да, Мак Виртер, я вспомнил этого бедолагу. Отлично, зовите. Немедленно пригласите его ко мне». Лорд Корнелли радостно хихикнул. Он был в прекрасном настроении. Откинувшись на спинку кресла, он внимательно взглянул на угрюмого, неулыбчивого человека, которого пригласил для делового разговора. «Итак, вы мистер МакВиртер? Ангус МакВиртер?» «Да, сэр», — неохотно выдавил МакВиртер. Он стоял в напряженной позе, расправив плечи без тени улыбки на лице. «Вы ведь работали у Герберта Клея? Я прав, не так ли?» — Да. Лорд Корнелли опять хихикнул. — Я знаю вашу историю. Клею пришлось восстанавливать водительские права только из-за того, что вы отказались подтвердить, что он не превысил скорость. Ох, и сердит же он был! Пофыркивающие смешки стали громче. Он поведал нам обо всем в ресторане с собой. — Проклятый тупоголовый шотландец! «Так он вас окрестил», и так далее, и тому подобное. «И знаете, о чем я подумал тогда?» «Не имею ни малейшего представления». Тон Маквиртера был крайне сдержанным, но лорд Корнелли не обратил на это никакого внимания. Он наслаждался собственными воспоминаниями. «Тогда я сказал себе, вот с таким парнем можно иметь дело. Этот человек честен и неподкупен». вам не придется идти против совести работая со мной я деловой человек но играю в открытую и я пытаюсь найти в этом мире честных людей и надо вам сказать их чертовски мало маленький пр залился к дахтающим резким смехом его проницательное обезьян неподобные личико сморщилась в веселой причудливой гримасии Маквертер стоял с бесстрастным видом, на лице его не отразилось и тени удовольствия. Лорд Корнелли закончил смеяться, его лицо стало серьезным и настороженным. — Если вы хотите получить работу, Маквертер, то я могу предоставить ее вам. — Да, я бы хотел найти работу, — сказал Маквертер. — Это ответственное дело. Для него требуется работник высокой квалификации. «И вы как раз подходите. Я искал именно такого специалиста, и кроме того, человека, которому мог бы доверять, полностью доверять!» Лорд Корнелли молчал, ожидая ответа. Маквертер не проронил ни слова. «Так как же, молодой человек, мне необходимо знать, могу ли я полностью положиться на вас?» «Если я отвечу, что, разумеется, можете», — сухо заметил Маквертер. — Да это ничего не прибавит к вашим знаниям. Лорд Корнелли рассмеялся. — Да, действительно, вы именно тот человек, которого я искал. У вас есть хоть какое-нибудь представление о Южной Америке? Он углубился в детали. Полчаса спустя Маквертер стоял на тротуаре, пытаясь поверить в то, что неожиданно получил интересную и исключительно хорошо оплачиваемую работу. Работу, которая, ко всему прочему, открывала перед ним большие перспективы. Судьба, похоже, сменила гнев на милость и решила ему улыбнуться, однако у него пока не было желания улыбнуться ей в ответ. Маквертер не испытывал никакого ликования, хотя, когда он начал перебирать в уме только что закончившийся разговор, то его природное чувство юмора пробудилось и позволило ему изрядно позабавиться. Была некая непреклонная божественная справедливость в том, что резкая обличительная речь его бывшего шефа предоставила ему возможность получить гораздо более интересную работу. Похоже, что он просто счастливчик. Удача сама приплыла к нему в руки. Ему не пришлось даже пальцем пошевелить. И, конечно, он понимал, что надо будет подыскать какую-то работу, чтобы прокормить себя, но не испытывал никакой радости, а тем более вдохновения, представляя себе эти методичные каждодневные поиски. семь месяцев назад он пытался уйти из жизни ему помешало случайность чистая случайность однако он не испытывал особой благодарности к своим спасителям по правде говоря сейчас он уже не имел желание покончить с собой то был слава богу пройденный этапа он сознавал что человек не может хладнокровно пойти на самоубийство для этого нужно особое внутреннее состояние отчаяние горе безысходная тоска или страсть Человек не может покончить с собой только потому, что жизнь представляется ему замкнутым кругом скучных и безрадостных событий. В общем и целом он был даже рад тому, что ему предстояло уехать из Англии. В конце сентября он отправится в Южную Америку, а пока в течение нескольких недель он должен будет заниматься сборами багажа и досконально изучить все тонкости предстоящей сложной работы. Но перед отъездом у него, возможно, будет неделя отдыха, и МакКвиртер пока не решил, как ему распорядиться этой неделей. Остаться ли в Лондоне или куда-нибудь съездить? Он вяло размышлял на эту тему, и неожиданно на ум ему пришла одна интересная мысль. «Солт-крик! Пожалуй, мне явно хочется туда съездить», — сказал сам себе МакКвиртер. Ему подумалось, что это может быть на редкость интересная поездка.